Глава четырнадцатая. Дом с террасой, где жила Глория Варна со своим мужем-инвалидом, находился недалеко от центра кастель -Фьорентино. Удобно, пара остановок на автобусе или двадцать минут прогулки пешком до дома Пикола Джонны. Маленький полисадник зацементирован. Глория явно не фанат цветоводства. Единственный горшок у стены полон давно высохших стеблей. В присутствии Массимо Саша чувствовала себя спокойно. Никакие неожиданности теперь не страшны. Массимо позвонил в звонок. Никто не открыл. Тогда он постучал и крикнул. «Сеньора Варна, это полиция. Откройте!» Это дало результат. Глория чуть-чуть приоткрыла дверь. Она снова изменилась. На смену домработницы в историческом костюме и домохозяйки в джинсах пришла привлекательная особа с распущенными волосами в ярком цветастом платье. «Мы можем войти». В этот момент позади женщины появился высокий мужчина с седыми волосами, со стремянкой в руках. Завернутые рукава рубашки обнажали мускулистые предплечья. «Где тебе нужно?» Мужчина замер. «Сеньор Варна, я полагаю». Массимо шагнул вперед, отодвинув женщину. «Полиция!» Мужчина бросил стремянку и помчался по коридору к задней части дома. Массимо кинулся за ним, перепрыгнув через лестницу. Глория подскочила к Саше, толкнула ее, попытавшись закрыть дверь, но девушка удержалась, сама оттолкнула домработницу и вбежала в коридор. Не прошло и десяти минут, как они все сидели в маленькой гостиной. Не проводя Альберта Варна все дни в заперти, возможно, ему и удалось бы убежать. Но сил не хватило, метров через пятьдесят он задохнулся, остановился и грязно выругался. Массима с удовольствием заломил ему руку и вернул в дом. Супруга ждала обвинения в мошенничестве и, возможно, в убийстве. Мы не потратили деньги из пособия, ныл Альберту. Что с нами теперь будет? Пришлось признаться, что они уже полтора года дурили врачей, получая пособие по инвалидности. Мы никому не хотели причинить вреда. Как все началось? Меня уволили. Я долго искал работу, но я строитель, и в моем возрасте меня никуда не брали. А потом случился микроинсульт. Я достаточно быстро восстановился, но мы поняли, как выгодно получать пособие по инвалидности. Полагаю, вас осматривали врачи, как вы их обманули. Легко. Альберта состроил лицо, которое видели в прошлый раз полицейские. Глаза расфокусированы, он что-то забормотал, весьма пугающее зрелище. Каждые несколько недель заходила медсестра, добавила Глория. «Разные медсёстры. Он лежал в постели или сидел в этом кресле. Я говорила, что он может стать неуравновешенным, и они быстро убирались. Жена устроилась на работу к тому парню Гведоне, зарабатывала хорошие деньги. «Которые мы сэкономили. Все до последнего цента», — сказала Глория. «И хозяин не возражал, когда я забирала домой остатки продуктов. Правда. Мы хотели уехать на юг. Уже нашли маленький домик». Почти накопили нужную сумму. Глория смахнула слезы. Теперь мы его уже не увидим. Вы серьезно думали, что все получится? Удивилась Саша. В любой момент вас могли разоблачить. Почему бы нет? Почти получилось. Пока сеньор История не обвинил мою жену в краже шкатулки. И теперь он мертв, сказал Массима. Мы тут ни при чем, взвизгнула Глория. Его мог убить кто угодно. Ему нравилось узнавать чужие секреты и использовать их, когда нужно. О чем вы говорите? Прислуга невидима, и мы слышим и видим многое. Что именно? Он угрожал кому-то по телефону. Я не знаю, кто это был, и не знаю подробностей. Я просто знаю, что хозяин изучил прошлое этого человека и пригрозил предать гласности что-то, если парень не согласится. Чтобы он там не хотел, Это была настоящая ссора. Он знал, что вы воровали. Это ложь! Я не крала шкатулку! Сейчас приедут полицейские и оформят официальный протокол. Вы не можете обвинить нас в убийстве! Вам придется отвечать на вопросы. Не только о серебряной шкатулке, но и объяснить, почему соседка видела, как вы пришли в дом в день убийства. Гораздо раньше, чем сказали в своих показаниях. И не стоит ссылаться на ссору со старушкой. «Я не стреляла в него!» — закричала Глория. «Я была в шоке! Вы же были там!» — ткнула она пальцем в Сашу. «Вы видели!» «Но зачем вы солгали?» Супруги молчали. «Вы же понимаете, что мы исследуем все: Записи с камер, показания ваших соседей, всю вашу жизнь до мельчайших подробностей. В наши дни нельзя что-то сделать и не оставить следов». «Вы ответите за мошенничество, но это не наша сфера. Наша забота найти убийцу». Мастимов вздохнул. «Не усложняйте свое положение». «Но я не убивала его». «Придется признаться», — сказал муж. «Они обвинят меня в убийстве, я знаю». «Нет, если мы скажем правду, всю правду. Мы хотим сделать заявление сейчас», — громко заявил Альберта Варна. Раздался звонок, и Саша впустила в дом двоих полицейских. Один из них включил диктофон, продиктовал формальные данные. «В своих предыдущих показаниях вы заявили, что впервые прибыли в дом сеньора Гвидона Джона в 14 часов. Это верно?» «Нет». «Громче, пожалуйста». «Нет, это неправда». «Когда вы приехали?» «Без нескольких минут девять. Я знала, что у хозяина была назначена встреча тем утром». «Я хотела поговорить с ним до того, как придет его гость». «О чем вы хотели поговорить с ним?» «О серебряной шкатулке. Он обвинил меня в ее краже». «Он был прав?» «Нет. Признаю, у меня был соблазн, но вы же не можете арестовать человека за то, что он думал сделать, но не сделал». «Значит, вы пошли туда, чтобы убедить его не рассказывать полиции о серебряной шкатулке. Была ли какая-то другая причина?» по которой вы хотели поговорить с ним наедине. «Расскажи всю правду, Тессоро», — сказал муж. Глория бросила взгляд на мужа, потом на Массиму. Плечи ее поникли. Сеньор узнал о мошенничестве с пособиями. «Как он узнал?» «Я не знаю. Что-то, связанное с его компьютерами». «Он не предоставил никаких доказательств. Он сказал, что проверил наши банковские записи» и знал, что мы заключили предварительный договор о покупке дома. «Чего именно вы надеялись от него добиться?» Он сказал, что наймет замену, как только агентство найдет подходящего кандидата. Я хотела, чтобы он оставил меня всего на несколько месяцев. Я собиралась рассказать ему о наших мечтах, умолять его не обращаться в полицию. «Мы никому не причиняли вреда. Я ничего не крала. На самом деле нет». «Вы хотели убедить его не выдвигать обвинения?» «Я думала, если расскажу ему об инсульте моего мужа и всех этих поездках в центр занятости, он может посочувствовать». «Вы поговорили?» «Нет». «Я услышала голоса в его кабинете. Поняла, что он не один». «Кто это был?» «Мужчина». «Вы узнали голос?» «Нет, я никогда раньше его не слышала. А я хорошо запоминаю голоса. Могу забыть имя, но не голос». Вы видели этого мужчину? Нет. Дверь в кабинет была закрыта. Возле дома стояла машина. Я не заметила, волновалась и не смотрела по сторонам. Что вы слышали? Одну или две фразы. Расскажите нам, что вы слышали, сеньора? Они спорили. Мужчина сказал, это меня погубит. А хозяин сказал, вам следовало подумать об этом раньше. Что он имел в виду? «Откуда мне знать?» «Что вы сделали потом?» «Убралась оттуда как можно быстрее, чтобы не сделать себе еще хуже». «Вы скрыли от полиции важную информацию». «Как это может быть важно, если я не знаю, кто там был?» Она расправила плечи. «Куда вы пошли потом?» «Домой». «А когда вернулись?» «В 13.30». Она быстро заморгала. «Я сказала полиции, что в 14.00, но я подумала, что его беседа закончится» и у меня будет возможность поговорить с ним». «И что случилось?» «Вот тогда...» ее голос дрогнул, и я нашла его тело. «Вы нашли тело хозяина в 13.30, а не в 14.15, как сообщили полиции?» «Да». «Почему вы не позвали на помощь?» «Я была в крови. Я же его трогала. И полиция подумает, что это я его убила. Откуда мне было знать, что он еще не рассказал обо мне?» Я запаниковала. Думаете, у него был не один посетитель тем утром? Хоть десять. Откуда бы я знала? Ранее вы говорили, что видели чашки и тарелку из-под печенья в раковине в четырнадцать часов. Они были там утром? Нет. Я помню. Когда я пришла утром, ничего еще не было тронуто. Что вы сделали после того, как нашли тело? Я была в шоке. Это правда. Первым делом я спустилась на кухню и вымыла руки. Потом я поняла, что если они найдут следы крови в трубе, подумают, что я виновата. И я вылила отбеливатель в слив. Затем я начала готовить ему кофе, как обычно. «Зачем это делать, если хозяин был уже мертв? Пусть подумают, что я только пришла и еще не знала». «Но вы были наверху, когда приехали сеньоры Арсини, и кричали. Я услышала, как подъехала их машина». Увидела в окно, что они выходят и идут к дому. Идеальные свидетели. Услышав, что они стучат в дверь, я закричала. «Но у вас на руках и фартуке была свежая кровь», — сказала Саша. Массима шикнул. «Идет запись». «Надо было сделать вид, будь-то я только что его нашла». «То есть вы вернулись и снова трогали его?» Женщина кивнула. «Я его не убивала. Его кто-то застрелил, кто-то...» «Кто был там тем утром? Но это была не я, у меня даже нет оружия, клянусь!» «Вам предъявят обвинение в мошенничестве с государственными пособиями и даче ложных показаний». «Не в убийстве?» «По крайней мере, пока».